Глава четырнадцатая. «А ну-ка, разойдись, появляются не кстати». Сыщики еще немного поговорили с Лиле. Она была рада облегчить душу и поделиться своими переживаниями. Затем девушка проводила гостей до калитки. Уходя, ребята еще раз торжественно пообещали ей хранить тайну и поспешили на «Five Чай пили все вместе у Пипа на веранде. И это было очень кстати, потому что всем не терпелось поскорее обсудить рассказ Лили. Новости были в самом деле поразительные. Расследование продвигается. Пип довольно потер руки. Да еще как, семимильными шагами. Не думаю, что Хоррес Пикс причастен к поджогу. Главный подозреваемый теперь мистер Вунькас, ведь он испугался, когда Ларри Дези спросили его насчет того, куда он ходил вечером, накануне пожара. Значит, он что-то скрывает. А еще нам известно, что он носит обувь того самого размера, и это важно. «Даже если рисунок на подошвах, взятого мной ботинка, не совсем совпадает с отпечатком», — добавила Дези, «Может, у него есть другая пара обуви, точно с такими же подошвами, как на моем рисунке», — предположил Фатти. «Лежат где-нибудь в укромном месте для сокрытия улик. Он ведь знает, что мог оставить следы. Вот и припрятал их». «Очень может быть», — согласился Ларри. «Вот бы найти еще у него порванный фланелевый костюм, тогда все стало бы окончательно ясно». Но Дейзи больше занимала обувь. «Надо нам постараться еще раз как следует поискать у Вунька саботинки», — снова заговорила она. «Он, скорее всего, спрятал их у себя в кабинете. Помнишь, Ларри, он рассказывал, что мисс Миггл запрещено устраивать там уборку. Он мог, например, положить их в ящик стола или засунуть на книжную полку, спрятав за книгами». «Отличная мысль, Дейзи. Ларри одобрительно взглянул на сестру. «Наверняка он так и сделал». Пожалуй, как только стемнеет, я проберусь к нему домой и попробую отыскать ботинки. Это будет славная охота за уликами. Разве можно тайком залезать в чужие дома и без спроса рыться в чужих вещах? В голосе Пипа прозвучало сомнение, которое в душе разделял и Ларри. Но признаться в этом Ларри не хотел и с нарочитой уверенностью заявил. «Нам придется на это пойти. А почему бы и нет? Мы ведь не воры, не грабители. а просто ищем улики и хотим докопаться до правды». Однако сомнения Пипа, похоже, не рассеялись. «Так-то оно так», — протянул он. «Но вряд ли кто-то из взрослых одобрит такое поведение. Взрослым почему-то не нравится, когда дети без разрешения лазят в чужие дома и занимаются там поиском улик и докапыванием до правды». «Но, во всяком случае, я не могу предложить вам другого плана действий», — пожал плечами Ларри. «Может, кто-то предложит лучший способ отыскать ботинки?» К тому же мне все равно придется тайком залезть дом к Вунькосу, потому что нам надо вернуть тот ботинок, который Дейзи взяла на экспертизу. Пип был вынужден согласиться и только попросил. «Уж ты, пожалуйста, поосторожней, Ларри. Смотри, не попадись». Но, ну, разумеется, тс, сюда идет твоя мама, Пип. Поговорим о чем-нибудь другом». Мама Пипа подошла к детям и заботливо осведомилась у Фатти, как он себя чувствует после падения. Фатти расцвел от радости и гордости. Ему представился случай еще разок похвастаться своими боевыми ранами. «Спасибо, мне уже гораздо лучше», — сделанным мужеством отвечал он. «Конечно, синяки не прошли до конца и все еще побаливают». Пока Фатти охотно отвечал на расспросы мамы Пипа, сыщики один за другим вышли из-за стола и отправились в беседку. Бастер остался с хозяином. Сидя у ног Фатти, он внимательно слушал разговор и легонько вилял хвостом. «Опять! Как же надоели тебе бесконечные рассказы!» — топнул ногой Пип. «Надо его проучить!» Четверо сыщиков вскочили на велосипеды, и когда через десять минут Фатти пришел в беседку, их уже и след простыл. Ему ничего не оставалось, как в полном одиночестве целый час сидеть и ждать товарищей, раздумывая, за что они так с ним поступили. Когда сыщики вернулись в штаб, Фатти обрушил на них град упреков. «Как же вам не стыдно? Почему вы меня бросили тут одного?» Ты всегда так обходишься со своими гостями, Пип. Приглашаешь их на чай, а потом исчезаешь на целый час, даже не попрощавшись. Мы подумали, что тебе нужно не меньше часа, чтобы в красках рассказать моей маме про свои ссадины и синяки. Нечего злиться, Фатя. Ты отлично знаешь. Мы все терпеть не можем, когда ты начинаешь хвастаться и задаваться. Все равно это нечестно. Фатя был всерьез обижен на своих товарищей. Я тоже сыщик. А вы пошли искать улики и расспрашивать свидетелей без меня. Я так не играю. Где вы целый час? Наверное, успели поговорить с Хоросом Пиксом. Или снова побывали у Лили?» «Не расстраивайся так, Фати. Бетти поспешила утешить товарища. «Мы никуда не ходили, ни с кем не разговаривали. Просто немножко покатались». Бетти было жалко Фати, потому что она, самая младшая из сыщиков, знала на собственном опыте, как это обидно, когда тебя не принимают в игру, не дают ответственных поручений и не берут на поиски улик. Но Фати на сей раз рассердился не на шутку. «Раз я вам больше не нужен, что ж, я выхожу из игры, а вы останетесь без одного сыщика и собаки. Сейчас я заберу свой рисунок, и мы с Бастером пойдем домой. Бастер, ко мне!» Фатти вынул из тайника лист с нарисованными отпечатками, и они с Бастером направились к калитке. Однако ребята вовсе не хотели потерять пятого сыщика, с которым они уже подружились, и который, кстати, и впрямь немало сделал для расследования. И уж тем более совсем было жалко остаться без Бастера. Дейзи догнала Фатти и потянула его за рукав. «Ладно, хватит делиться. Ты нам нужно, и мы хотим играть все вместе. Пойдем скорее. Надо решить, как быть с мистером Вунькосом. Я думаю, нам с Ларри придется пойти к нему, когда стемнеет. Я буду стоять на страже, а Ларри вернет неправильный ботинок и попробует поискать в кабинете. Но Ларри ни за что не хочет брать меня с собой». Дейзи взяла Фатси за руку и потащила его к беседке. Тот уныло поплелся вслед за ней. Он все еще слегка сердился на товарищей. Все уселись в штабе на скамейках и стали обсуждать, как лучше провести секретную ночную операцию. «Ларри, ты должен взять меня с собой», — настаивала Дейзи. Фати, скажи ему, что я должна караулить, пока он будет искать ботинки». «Нет, я не согласен», — заявил Фати. «Я думаю, что не ты, а я должен пойти с Ларри. Ларри будет искать улику, а я буду караулить, не идет ли кто». «Давайте я пойду с Ларри», — друг сказал Пип. «Нет», — неожиданно возразил ему Ларри. «Хватит, лучше всех справиться с этим делом. Твои родители могут хватиться тебя, Пипа, за Фатти не очень-то следят. Так что ему будет гораздо легче ускользнуть из гостиницы, а потом незаметно вернуться обратно». «Договорились, Фатти?» «Идем вместе. Встречаемся в полдесятого. Проверим, не прячет ли дедушка Вунька те самые ботинки в своем кабинете. Скорее всего, нам придется долго дежурить у него под окнами. Мы ведь должны дождаться, пока он ляжет спать. А такие книгачи, как он...» «Вполне могут сидеть за своими рук до 3 ночи». «Идет, значит, полдесятого», — кивнул Фатти. «А где тот ботинок, который принесла Дейзи?» «Здесь, беседки? Тогда я захвачу его с собой. Если ты, Лари заберешь его к себе домой, твои родители могут заметить ботинок, и начнутся расспросы. А я все сделаю незаметно». Обида уже была забыта. Фатти захватила обсуждение деталей секретной ночной операции — И приятно взволновало то, что ему поручили такое ответственное и опасное задание. Сыщики стали договариваться о месте встречи. Поскольку наш дом стоит рядом с домом мистера Вунькаса, мне нужно будет только незаметно выйти в сад и перелезть через стену, и я окажусь в саду мистера Вунькаса. Излагал свой план Ларри. А ты, Фати, пойдешь по улице, зайдешь у ворот и обойдешь его дом, чтобы оказаться у задней двери. Там мы и встретимся. Идет, сказал Фати. Я трижды прокричу совой, чтобы ты смог меня найти. Ты можешь кричать по совиному? Бетси изумленно уставилась на Фати. Вот послушай. Фати соединил ладони рупором, поднял их к рту и издал глухой низкий звук. Уху, уху. Какой же ты молодец, Фати! восхитилась малышка. Пальченым Фати ухнул еще разок другой. У него действительно здорово получалось. Можно было и впрямь подумать, что в сад залетела сова. «Ах, как чудесно!» — Бетти захлопала в ладоши. Патти собрался было поведать всем, что это все сущие пустяки, потому что он умеет еще кричать козадоем и кукушкой, трещать как сорока, цокать как белка и вообще. Может подражать самым разным птицам и зверям. И уже открыл было рот, но тут же закрыл его и смущенно потупился, поймав строгий взгляд Ларри. «Решено!» — подытожил он. Встречаемся в полдесятого у дома мистера со возле задней двери в сад. Я спрячусь в кустах и подожду, пока ты появишься, Фатти». Настало время ложиться спать. Родители отправили сыщиков в постель, но те были так взволнованы, что не могли уснуть. Ларе пришлось лечь под одеяло и притвориться спящим. Ведь его мама обязательно приходила к нему перед сном, чтобы поцеловать, хорошенько укутать и пожелать спокойной ночи. Фатти, который был предоставлен сам себе, даже не ложился в кровать. Полностью одетый, он сидел в кресле, читал книгу и дожидался условленного часа. В четверть десятого он погасил лампу, тихонько приоткрыл дверь своей комнаты и осторожно выглянул в коридор. Там не было ни души. Он неслышно проскользнул к пожарному выходу, спустился по лестнице в сад, разбитый вокруг гостиницы, вышел на улицу и побежал к дому мистера Вункаса. Через пять минут он остановился у ворот и огляделся. Рвугом было темно и тихо. Патти прошелся пару раз взад вперед перед воротами, чтобы убедиться, что вокруг никого нет, не заметив, что кое-кто следит за ним с противоположной стороны улицы. Осмотревшись еще раз на всякий случай, Патти уже приготовился зайти в ворота, как вдруг на его плечо легла чья-то тяжелая рука. Бедный мальчик от испуга даже подпрыгнул и вскрикнул: «Уху!» А из подпала его пиджака выползло полочное ботинок. «А-но!» раздался сверху хорошо знакомый Фатти голос. «А-но-ка!» -ну — и слепящий луч фонарика ударил в лицо сыщику. «Это был Анука но разойдись Оказывается, он все это время стоял за деревьями на другой стороне улицы и наблюдал за странными маневрами Фатти. Полицейский был очень удивлен, что один из малявок, которому давно уже пора было лежать в постели, почему-то не спит, а расхаживает по темной улице. «Куда только смотрят родители!» Полицейский нагнулся, подобрал упавший ботинок и изумленно уставился на него. А это что такое? Сердито спросил он. Не знаю, наверное, это чей-то башмак. Пролепетал Фате. Он попытался вырваться, но у угона была железная хватка. Тогда горецыщик пропищал: Пустите мне больно! Вы не имеете права! Что ты здесь делаешь? Что это за башмак? И почему только один? А где второй? «Я не знаю», — пискнул Фатти. И это была чистая правда. «Однако этот башмак явно не твоего размера». Полицейский направил фонарик на ботинок и вдруг заметил, что у него резиновая подошва. Та же мысль, которая утром промелькнула в голове Дейзи, возникла и в мозгу мистера Гуна. Резиновая подошва, узор крест-накрест, товарная маркировка. Мистер Гун повертел ботинок, стараясь как можно лучше рассмотреть подошву, А потом обратился к Фатти. «Откуда ты взял это? Чья это обувь?» Но не тут-то было. Фатти твердо решил, что не выдаст тайну даже под пытками. Он упрямо насыпился и пробормотал. «Не знаю. Я нашел его на улице». «Он пока останется у меня», — решил «А ну «А ты пойдешь со мной. Тебе придется ответить на пару вопросов». Это вовсе не входило в планы Фатти. Полицейский, увлекшись ботинком, немного ослабил хватку, и Фатти, уловив момент, вырвался из его цепких пальцев и со всех ног помчался по пустынной темной улице. Оказавшись у дома Ларри, он нырнул в калитку, стремглав пронесся по саду, перелез через ограду и оказался по ту сторону, в саду мистера Вунькоса. Фатти пробрался к дому старого джентльмена и очутился у задней двери, выходящей в сад. Сердце его бешено колотилось, от страха и быстрого бега. Он набрал в легкие побольше воздуха, ложил руки рупором, поднес их к рту и в тишине сада раздался крик совы. «Ху-ху! Ху-ху-ху!»